Глава 29. Вопросы, которые решаются магией. Алёна. Я никогда не видела Винтера в такой ярости. Почти кожей ощущала её, как волну, которая накрывает с головой, оставляя гнев холодный, но способный испапелить на месте. От принца, замершего на троне с посохом в руках, исходили именно такие эмоции. Все вон, процидел он сквозь зубы. Придворные приглянулись, не зная слушать его или нет. Что неясно? Все вон, гаркнул и в светильниках на миг погасло пламя. Помещение, в котором не было ни одного окна, погрузилось в первозданную тьму, а когда свет вспыхнул снова, многочисленные придворные кинулись к двери, торопясь выполнить приказ. Нас осталось пятеро в тронном зале. Мы с Вином, его сёстры и мужчина, с которым пришла Ассия, видимо, её будущий муж, как только последний гость с церемонии исчез в коридоре, Винтер поднялся и медленно, как хищник, чующий добычу, двинулся к Ассие. Мне стало страшно, готова была закрыть глаза, чтобы не видеть, не ощущать. "Винтер", растерянно позвала его Скайя. "Вин, тихо я. Ты знала?" Склонился он над дрожащей Асией. С самого начала знала, зачем меня звала, чтобы я принял на себя удар. Ведь так? Какой удар? спросила я, ощутив, как сердце заходится от страха. "Магический Алёна", обернулся принц. "Раз я сумел активировать магию рода, значит, должен принять вызов на дуэль и сразиться с лучшим воином соседней страны. Победитель получает..." "Что?" Асия Приграничные территории. Шелестом прозвучал ее голос. Если проиграешь, нам объявит войну. Умно. Вместо того чтобы призвать во дворец всех представителей королевского рода, ты решила позвать меня. Заплатить меньше кровью, да? Асия. Нет, Вин, ты все не так понял. Она сжалась в комок. Прикроти! Рыкнул жених Асия. Молчи, джиньер. Ты ей пока еще не муж. Так что, Асия, если бы Посых молчал в поединке, участвовал бы твой жених, решила уберечь любимого. Глаза Вина опасно сверкнули. Я вцепилась в его руку, понимая только одно: предстоит с кем-то сразиться. Когда состоится поединок? холодно спросил Вин. Сегодня на закате, на вечном плато. А если я развернусь и уйду в Миралёны, что тогда? Ты не сумеешь открыть портал, а маги земли ждут вас только через 2 недели. Потолок и стены затряслись. Сначала мило, подумала, что мне кажется, затем сильнее и сильнее, и вот уже пол отплясывал как при качке на корабле. Вин, постаралась до него докричаться. Винтер, прекрати, ты нас убьёшь. Не бойся, Алёна, ты моя жена, и я никогда не причиню тебе вреда. Данёс холодный бесстрастный ответ. Что ж, Асия. До вечера я жду своих друзей и приказа о помиловании для участников мятежа. Либо на плато отправится твой жених, клянусь. Землетрясение остановилось, а Винтер уже тащил меня за собой прочь из тронного зала. Я едва успевала за ним. Дыхание сбилось, ноги дрожали, а те, кто ещё вчера делал вид, что не замечает моего принца, теперь кланялись и со опаской глядели вслед. Посых признал его. Значит, он в своём праве. Винтер остановился только в нашей гостиной, выпустил мою руку, подлетел к столу и ударил по нему с такой силой, что плотный синий лёд столешницы пошёл трещинами. Нет, так не пойдёт. Вин кинулась к нему, опустила руки на плечи, взглянула в глаза. Винтер. Хороший мой, успокойся, оно того не стоит. Не стоит, выпалил он в лицо. Не стоит, Алёна. Меня обвели вокруг пальца, как мальчишку, заставили принять силу рода, чтобы тут же подставить под удар. Это будет бой не на жизнь, а на смерть. Чтобы победить, мне придётся убить противника, или же он убьёт меня. Неужели нет другого выхода? Внутри всё захолодело. Нет, таковы правила. Магический поединок предполагает, что один из участников остаётся на поле боя. Твари. Значит, ты победишь, сказала уверенно, запретя себе думать о чьей-то смерти, хотя хотелось кричать и рвать на себе волосы. А если проиграю? Даже говорить так не смей, вцепилась в Винтера, будто это могло чем-то помочь. Я проиграл отцу Алёна. Да, моя магия сильна, но Но ведь посох откликнулся убеждала его и себя я верю в тебя винтер и знаю что ты справишься поцеловала спрятала лицо у него на груди растворяясь в обжигающей ласке не отпущу ни за что алёна пообещай мне услышала тихий голос в котором уже не было злости только усталость что подняла голову заглядывая в лицо если я одержу победу Согласишься на ритуал освящения уз? Что это за ритуал? Насторожился Пачуйв под двух. Попросим благословения рода для нашего брака, чтобы печать стала нерушимой. Винтер смотрел на меня так серьёзно, будто ждал приговора. А сейчас ещё что можно снять? Он отвёл взгляд. Кажется, кто-то опять не договаривал. Вин не то, чтобы можно, но ритуал не завершён. Хорошо, остановила поток объяснений. Обещаю. Спасибо. Винтер крепко обнял меня, едва не задохнулась. Сумасшедший. Пусть только попробует проиграть. Было тяжело успокоиться. Всё вокруг то промерзало так, что пар шёл от дыхания, то наоборот таяло, оставляя лужи. Винтер сохранял внешнее спокойствие, но до внутреннего Было далеко. Поначалу пыталась его отвлечь, не вышло, и я решила, что надо дать ему шанс самому справиться с эмоциями. И Винтер справлялся, как умел. Каждые четверть часа меняя интерьер собственных комнат. Идти на обед пришлось заставить, ввиду того, что Вин договорился с Псохом нас пригласили в малую столовую. К покоем Винтера она не относилась, но располагалась неподалеку. Нам даже прислуживал десяток слуг, и я могла на деле проявить знание тонкостей столового этикета. Благо он не слишком отличался от земного. Вин почти не ел, у меня тоже не было аппетита, не отказалась только от чая. Вы, а кофе в ледяных чертогах не слышали. Время близилось к вечеру, до назначенного часа оставалось самая малость. Винтер снял привычные вещи, и прислуга с величайшим благоговением помогла ему переодеться. когда принц вернулся в комнату, едва его узнала. Обычно растрёпанные волосы лежали волосок к волоску, в глазах застыл лёд. Тёмно-синяя рубашка с серебряной вязью на манжетах и кружевным вороте, жилет, украшенный тем же узором, брюки свободного кроя, чтобы не стесняли движений во время боя, залюбовалась. Сейчас предо мной действительно был принц. Что? Угрюмо спросил Винтер, по-своему истолковав мой взгляд. Да ничего. Выглядишь замечательно. Спасибо. Я приказал подобрать тебе наряд. Боюсь, соседи не оценят земную моду. Хотела было возмутиться, но Винтер прав. Да ведь не его дворец, где на меня хоть и косятся с подозрением, но в глаза супругу принца никто осуждать не станет. На поединке будут присутствовать представители другого государства, значит, надо выглядеть подобающе. Служанки усадили меня в отдельной комнате перед большим зеркалом, на перебой спрашивая, какую прическу сделать, и чуть не сошли с ума от радости, услышав, что полагаюсь на их вкус. Заплели волосы, перевили их переливающимися нитями, затем с помощью заколок косички уложили в форме лепестков, украсив синими мелкими цветами, которые выглядели как живые. Видимо, в тон костюму Винтера платье ожидаемо было светло-синее с длинной струящейся юбкой и знакомым узором на подоле. Быстро же они подготовили наряд. Этот узор что-то означает? Это переплетение символов вашего супруга и оберегов, услужливо ответили девушке, которая ещё вчера не глядели в нашу сторону. Платье вам очень к лицу, ваше высочество. Какое я высочество? Но перечить не стала. Никто не посмеет сказать, что жена принца не умеет вести себя в обществе. Он же как-то справился с моей семьёй. Говорят же, а у конца кошки мышки на злёски. Вот и мне аукались. Теперь я нахожусь в чужом мире, а не Винтер. Зато когда я вышла в гостиную, он замер. Ты прекрасна, Алёна, шагнул ко мне, осторожно взял руку и коснулся губами пальцев. Можем идти? А плато далеко находится, на границе ледяных чертогов и Ардании. И как же мы туда попадём? Через портал, Алёна, такой же, каким прибыли в ледяные чертоги. У нас есть свои способы, которые заменяют ваши технологии. Изнутри поднималась паника, но я продолжала улыбаться. Нельзя показывать Винтеру, как мне страшно, иначе он начнет беспокоиться. А сейчас мой муж выглядел уверенно, как никогда. Принц захватил из тронного зала посох, на сей раз без сопротивления, и прошел дальше по переплетению коридоров. Да уж, во дворце можно было легко потеряться. Слуги распахнули очередную дверь, и мы очутились в уже знакомом зале с белой аркой. Похоже, ждали только нас. Асия с женихом, Скайя, и ещё с десяток придворных и стражников были уже здесь. Асия робко взглянула на брата, и куда только девалась бравада, но тот даже взглядом её не удостоил. Подошёл к арке, у которой замер седобородый старец, и приказал: "Активируйте". Старик что-то пробормотал, И арка вспыхнула, а я впервые поймала себя на мысли, что не только Вин понимает мой язык, у меня в ледяных чертогах тоже не возникло проблем с речью. Удивительно. Даже жаль, что на земле магия недоступна, почти недоступна. Вспомнились сотрудники магического управления. Винтер протянул мне руку, и мы первыми шагнули в портал. На миг стало темно, закружилась голова, дух захватило. Мы находились на высокогорном плато. Вокруг вздымались неприступные вершины, укутанные вечными снегами. Как красиво! Кажется, можно дотянуться до неба. Но уже в следующую минуту очарование растаяло. Мы были не одни. Противники, около 20 человек, замерли у другого края плато. Одежда их отличалась: если винщики голял в тонкой рубашке, то арданцы утеплились как могли. плащи, отороченные мехом, надвинутые на лбы шапки. В голову закралась ещё одна странная мысль: а мне-то совсем не холодно. "Приветствуем тебя, Винтер-ди-Айсен", первым заговорил высокий бородатый мужчина. "Признаюсь, не ожидал увидеть тебя на поле боя". "И я приветствую тебя, Конрад Тайлер", ответил Винтер. "А я не ожидал, что вы воспользуетесь случившимися в ледяных чертогах бедой, и попытаетесь захватить наши земли. Не шлыряясь и словами мальчишка, как спичкой вспыхнул Конрад. Ещё молоко на губах не обсохло, а уже зацувский посох схватился. Вы не оставили мне выбора. Вин держался всё так же холодно и спокойно. Что ты не припомни, чтобы мы подбивали тебя на мятеж? Пытаются разозлить, догадалась я. Разъерённый противник совершает ошибки, но я в Винтера верила. Мой мир стал для него хорошей закалкой, и сейчас он не поддастся на дешевую провокацию. Кто будет сражаться со стороны Ардании? – спросил Винтер. Мой старший сын Алик Тайлер, – ответил Конрад, и вперед вышел рыжеволосый усатый детина на голову выше Вина. Да ему и магия не нужна: одной рукой схватит, другой прихлопнет. А кто будет представлять ледяные чертоги? Я. Винтер Диасон. Почему-то я и не сомневался. Давай обсудим условия боя. Деремся, как завещали отцы, на смерть. Разрешены любые виды магии, кроме магии смерти и проклятий. За чистотой боя будут следить по трое наблюдателей с каждой стороны. Согласен. Винтер склонил голову. За его спиной выросли Джиньер, Ская и Осия. Он взглянул на меня и сказал старшей сестре: поменяйся местами с Алленой. Щуки Аси вспыхнули от негодования, но она послушалась, а я кляла себе, что не пропущу ни малейшего движения. Со стороны Ордании вышли трое мужчин. Придворные расступились, освобождая пространство для поединка. Скайя увлекла меня на небольшое возвышение, туда же поднялся Джиньер, а представители Ордании заняли похожую платформу с другой стороны. В центре образовалась ледовая арена, чуть присыпанная снегом. Сердце бешено колотилось в груди, а когда Винтер замер напротив Алика, показалось, что вовсе остановилось. Противники медленно двинулись в дуль арены. Вин крепко сжимал посох. Оружие Тайлера было короче и напоминало скипетр с тяжёлым набалдашником. Одинаковая ли у них магия, я не спросила, а сейчас не хотел отвлекаться от зрелища, представшего перед глазами. Нужно быть внимательной. будто примириваясь друг к другу, мужчины пока не применяли магию. Винтер вдруг сделал резкий выпад вперёд, засвистил посох, завращался юлой. Я заворожённо следил, как над ареной взметнулся ледяной вихрь. Алек закрылся щитом, отступая. Вихрь развеялся, осел на платос напом снежинок, но дальше Тайлер играть в защиту не собирался. Резкий взмах скипетра и в Винтера полетела стена огня. Не успел я от страха закрыть глаза, как Вин поднял вокруг себя щит из сотни слившихся в единый лединок, сверкавших и переливавшихся в лучах заходящего солнца, и тут же стремительно атаковал. Не магией, посохом, он наносил чёткие, слаженные удары. Алек отступал к краю пропасти, хотелось кричать и хлопать в ладоши, но я понимала, что просто не будет, и это всего лишь видимость. Винтер снова заносил посох для удара, когда Алик подставил ему под ножку просто и банально. Споткнувшись, принц упал на лед, попытался подняться и не смог пошевелиться в ловко расставленной ловушке. Что происходит? А Алик обрушил на Винтера огненный дождь. Он прожигал одежду, впивался в кожу. Вин наконец смог выбраться из сетей и поднялся на ноги. И теперь я кусала губы, чтобы не кричать при виде его ожогов. Арданцы вопили, поддерживая Алика. Наши спутники безмолвствовали. Винтер, не выдержала я. Винтер, давай же. Он услышал меня, чуть обернулся, но не отвлёкся и резко поднял посох над головой. Алик увернуться не успел. Вода с неба хлынула таким мощным потоком, что моя одежда мигом промокла. Алик отплёвывался и отфуркивался, протирая глаза, а принц ударил посохом по земле, и вода на глазах превратилась в лёд. Теперь в ловушке оказался Тайлер. Он безуспешно пытался разбить ледяные оковы, а Винтер бил магией снова и снова, пока его противник не замер, понимая, что гибель близка. "Мне убить его", крикнул Конраду Винтер. "Или ты готов признать мою победу?" "Я", слева зарычала я так, что засаднило горло, но Винтер среагировал мгновенно. прыгнулся, уходя от обманного удара Алика, почти расклостался по земле, а затем ударил посохом по ногам противника. Тот застонал, сцепив зубы и рухнул на колени. Винтер снова поднял посох, целясь в голову. "Я признаю", раздался голос Конрада. "Признаю тебя победителем, Винтер ди Айсен. Земли ваши. Оставь ему жизнь". Винтер опустил посох, слабо мне улыбнулся, а я кинулась к нему на шею, обняла, стараясь прочувствовать каждую клеточку тела, живой. И только когда вин чуть отстранился, вспомнила об ожогах. Но к нам уже спешил мужчина, в котором за версту можно было узнать лекаря. Только у врачей такой взгляд, который сразу ощупывает тебя с головы до ног. Позвольте, отстранил меня целитель. Ваше высочество, не шевелитесь. И Винтер окутало сияющее сего облако, а когда свет рассеялся, от ожогов не осталось и следа. Ты победил, обняла его крепко изо всех сил. Да, улыбался Вин. А ты помнишь, что обещала? Кто о чём? А Винтер о свадьбе. Помню, шепнула Науха, и не отказываясь от своих слов. Вот только кто нас спрашивал о планах?